Продолжая на всякий случай посматривать на гиганта, я позволил себе чуть расслабиться и заново открыл полученные оповещения. Поздравляем! Вам удалось совершить невозможное избежать сбежать из тюрьмы. Вы получили особенность Беглец, текущее значение 1. Фиг с ним, с Беглецом! Что тут про квесты говорят? Поздравляем! Вы участвуете в первом этапе игрового события Континент. Цель первого этапа – захватить силами легиона любой из найденных городов. Особые условия игрового события. Отсутствие воскрешения, смерть означает автоматическое выбывание из события. Отсутствие добычи, количество предметов, выпадающих из врагов, минимально. Повышенный опыт. Во время игрового события ваш опыт набирается в полтора раза быстрее. Рейдовая система связей и бонусов. Вы имеете возможность общаться со всеми участниками события с помощью чата, пользоваться общей картой и общими достижениями. Срок выполнения первого этапа задания – трое игровых суток. Награда за выполнение первого этапа задания – 10 тысяч очков характеристик, распределяющихся по рейдовой системе между всеми участниками события. Минимум – 5 очков характеристик для каждого выжившего на момент выполнения задания участника. Максимум не ограничен. Удачи! Что-то как-то печально. Если я правильно понимаю, то хрен мне по этой рейдовой системе начислят, а не очки. Все выгребут маги, которые будут мочить местных монстров. А стелсеры, вроде меня, рискуют остаться с носом. Точнее, с минимумом, в пять очков. Неприязненно посмотрев на дрыхнущего дракона, я с ностальгией вспомнил валявшийся дома реликт. Сейчас бы его в бочину засадить этому Сони. Эх. Постаравшись отрешиться от грустных мыслей, Я порылся в интерфейсе и сумел включить общий чат. «Да перестаньте вы бакланить о всяком дерьме, уроды! Меня чуть не убили!» «Жесть, тут какая-то тварь, напоминающая динозавра! Она на меня смотрит!» Игрок, Нава уничтожен. «Куда я попал? Здесь даже тараканы и те двухсотого уровня бегают!» «Я нашел город, все ко мне!» «Здесь уже штук десять городов нашли, и хрен какой захватишь, мобы везде лютые!» «Надо срочно собраться в группу. Есть народ с шустрыми петами». «У меня летающий, чё?» «Надо мной стая каких-то ящериц 400-го уровня тусуется. Предлагаешь встать на крыло?» «Хрен мы задание выполним». Сижу на островке. Вокруг плавают акулы 600-го уровня. Что-то пошло не так. «Не сдавайся, помнишь чувака с крокодилом?» приручая акул». «Он того крокодила знаешь, сколько времени искал. Ничего так просто не получится». Игрок Леннон-777 уничтожен. Нас становится все меньше. Вы хлебало завалить можете? Из-за вашей трепотни нужной информации не видно. Сам закройся, краб. понавылазила о даже здесь спасения нет. Я вальнул какого-то странного скорпиона четырехсотку. Опыт реально рекой идет. Зашибись тебе, бро. А я на дереве сижу и на волков смотрю, который внизу шарится Внимание! Говорит командир рейда. Всем игрокам по возможности стягиваться ближе к центру карты. Всем нашедшим города слать мне в ЛС координаты и скриншоты с подробным описанием. Сегодня выбираем город, завтра собираем армию, послезавтра захватываем. И постарайтесь не умирать. А кто Винетто командиром назначил? С хрена ли? Он абсолютный топ игры, если ты не знал. Да пошел он в задницу, он мудак. Здесь половина, а то и больше мудаки. Что-то не нравится, принеси себя в жертву, доволи из рейда. Мне хана. Помогите, меня сейчас убьют!» Игрок Валькирия Хлоя уничтожен. «О, я кого-то из наших вижу. Хватит трещать, открываем карту, двигаемся в центр. Ладно, Венетта, а ты-то чего раскомандовался, лари Иди тень свой лови. Пока эти двое будут ловить друг друга, остальным реально надо в центр. Фак, что тут за жесть творится?» Игрок поступь зла, уничтожен. Пришел, увидел, сдох. Цитата «Поступь зла». Чет квест какой-то реально суровый. Не ссы, нам главное вместе собраться. С таким составом мы всех вынесем. Проблема в том, что никто нам собраться не даст, мы все умрем. Да, здесь расстояния не такие уж и большие, процентов 10 от основного континента. Если летающего пета нет, один хрен, добраться почти нереально. чем не с акулами-то делать? Я реку нашел. Выглядит как-то палевно. Переплыть не пробовал. Попробуй. За мной гигантский паук охотится. Выслеживает тварь. Кто-нибудь с пауками дело имел, чем его мочить? Обычно огонь вроде действует. Меня выкинуло на какой-то горе. Вокруг тролли толстые гуляют. Меня пока что не видят. Что тут делать? Куда идти? Представь, что ты на форуме. Глаголом их жги. Игрок Кеннеби уничтожен. Я сдвинул чат в сторону, чтобы он не закрывал мне вид на спящего дракона. Судя по всему, нас здесь ожидают не иллюзорные страдания и боль Много страданий и много боли. Когда все подряд противники имеют совершенно реальный шанс стереть тебя в порошок, поневоле устрашишься. Да еще и эта фигня с единственной смертью. Совсем неприятное, надо сказать. Интересно, сколько народа помрет до тех пор, пока мы вместе не соберемся? Еще и этот толстый козел здесь разлегся. Совсем неслышно пробормотал я и тут же замер, так как дракон опять проснулся, принявшись водить мордой по сторонам. Вот встретим такую скотину, и что с ней делать? Это там, далеко, мы со своими уровнями чувствовали себя непобедимыми и могучими. А здесь? Продолжая посматривать на недовольного дракона, я вызвал описание полученной особенности. Особенность беглец. вы смогли покинуть стены тюрьмы, проявив недюжинные навыки и умения. Отныне каждый раз, когда вы окажетесь в тюрьме, одна случайная особенность – умения, заклинание или навык – окажутся доступными для использования. Ну, так себе. Конечно, если выпадет дым, то все будет просто замечательно, но шанс на это довольно мал. Кстати, а после квеста меня обратно в тюрьму вернут или все же дадут свободу? Некоторое время я раздумывал над этим, затем решил отложить вопрос на будущее, не забивая голову прямо сейчас. Взгляд снова обратился в сторону спящего дракона. «С ним-то что делать?» Я постарался аккуратно шагнуть в сторону и в очередной раз был вознагражден видом встрепенувшегося монстра. Благо еще, что он меня не успевает рассмотреть. Вовремя замираю, уходя в стелс. Но слышит, слышит. «Стоит допустить ошибку, и все». От скуки я развернул чат и убедился, что общественность волнует те же проблемы, что и раньше. Кого-то убивали, кто-то пребывал в шоке от условий, в которые его засунули, кто-то пытался организовывать всех вокруг, а кто-то переругивался и подшучивал над сидящим в окружении акул бедолагой. То же самое, что на привычном форуме. Когда надоело и это развлечение, я аккуратно вышел из игры. Еще почти пять часов торчать на месте, ожидая наступления ночи. Да ну его в пень, лучше в реале посижу. За окном грохотал салют, выли машины, слышались радостные вопли неандертальцев. Народ радовался продолжающимся праздникам. А что? Можно ведь начинать с католического Рождества и заканчивать Старым Новым Годом. А там и китайский на носу, даже не нужно прерываться. Неодобрительно посмотрев из окна на буйствующую толпу, Я совсем было решил отправиться на боковую, но тут мое внимание привлекла назревающая драка. Похоже, какой-то из машин досталось от петарды, и сейчас ее разгневанный владелец вместе с парой друзей выскочили во двор вершить справедливость. Да неужели? Мечта детства. Я опрометью бросился в комнату, споткнулся, а стул чуть не упал. Пофиг. Где грёбаные колонки? Путаясь в проводах, я вытащил два черных куба на балкон. снова бросился в комнату, нашел нужный трек, вернулся к колонкам, сжимая в руках пульт. Ситуация во дворе накалялась. Владелец пострадавшего авто активно прессовал компанию человек из пяти, только что развлекавшихся пиротехникой, а сейчас все больше и больше мрачневших. Злой мужик этой перемены настроения не замечал. Хотя, возможно, ему просто было море по колено. На моих глазах он схватил одного из оппонентов за ворот куртки, намереваясь показать богатырскую силушку. Противник отмахнулся, сбросив загребущую руку со своей одежды. «Ах ты так!» — прозвенел полный негодование вопль автолюбителя. «Похоже, сейчас...» Зрители, собравшиеся внизу и повысовывавшиеся из окон, наверное, отложили порядочно кирпичей, когда пространство между домами содрогнулось от удара гонга, воспроизведенного включенной на полную мощность шикарной акустикой. «Файт!» и двор накрыла бессмертная тема из смертельной битвы. Я увидел выглянувшего из окна и сейчас бессовестно ржущего соседа, улыбающийся физиономии внизу. Получилось. А самое главное, там действительно разгоралось сражение. Словно древнеримские гладиаторы, сражавшиеся во славу императора, восьмерка местных бойцов месила воздух кулаками, время от времени даже куда-то попадая. Зрители, масса записывающие происходящее на мобильнике, Время от времени что-то азартно вопили, пытаясь перекричать музыку. Получалось у них так себе, но веселью это не мешало. Сосед одобрительно показал мне большой палец и скрылся. «Пожалуй, надо заканчивать шоу». Я постепенно снизил громкость, а затем и выключил трек совсем. Драка, что удивительно, тоже слегка успокоилась. На снегу сидели трое пострадавших, остальные продолжали активно переругиваться, но снова вступать в бой не спешили. Собственно, произошло то, что довольно часто случается в жизни. Диванные бойцы, получив пару раз по физиономии, снова перешли на более привычный и безопасный стиль вербального общения. Вернув в квартиру колонки, я закрыл дверь на балкон и завалился в кровать. Если события дают мне возможность спать в нормальном человеческом графике, грех этим не воспользоваться. Начало игровой ночи мой обленившийся организм немного пропустил. Впрочем, всего на полчаса. Плюс еще две минуты, которые были потрачены на приготовление и уничтожение гротескного бутерброда. «А теперь посмотрим, что там эта ящерица крылатая делает!» Пробормотал я, глотая кофе и забираясь в капсулу. Дракон продолжал нагло дрыхнуть на том же самом месте. Похоже, отдых был основным делом всей его жизни, от которого он не собирался так просто отказываться. «Трам-пам-пам!» – произнес я, следя за монстром. Тот не пошевелился. Мою невидимость, похоже, стоит называть незаметностью, раз она и на звуки тоже влияет. Или это остатки скрытности так работают? Хрен поймешь. Аккуратно сделав шаг в сторону, я снова замер. Но дракону действительно было плевать на происходящее. Ну и валяйся здесь дальше, лашара Чем дальше от монстра, тем спокойнее становилось на душе. Да, впереди, конечно, много других тварей, но у меня все-таки отличный питомец. прорвусь как-нибудь. Главное, чтобы поблизости никого летающего не оказалось. Я с тревогой повертел головой, рассматривая быстро темнеющее небо, и замер. Высоко-высоко за легкими невесомыми облаками виднелись постепенно проступавшие на небосклоне звезды, и там среди них была одна не совсем обычная, хвостатенькая такая. «Да вы шутите!» Я повернул голову назад и туда, где все еще виднелся спящий ящер, а затем решительно отправился обратно. Пошел к черту этот квест, подождет. А вот поджарить нежную задницу семисот уровневую дракону, да еще и имея при этом шанс снова получить звездопад, это святое. Тварь проснулась и опять принялась осматриваться только тогда, когда я подошел метров на двадцать. Пришлось замереть и дождаться, пока она успокоится, а затем выпить склянку с зельем скрытности. бок чудовища быстро оказался совсем рядом. Стараясь никак его не потревожить, я аккуратно опустился на пыльную каменистую поверхность и уставился в небо. Интересно, какова частота появления комет в игре и сработает ли вообще мой замысел? Хвостатая звездочка на небе чуть приблизилась, позволяя себя рассмотреть. Это уже не красная, а какая-то рыжая что ли? Насколько я помню, Армагеддон — может обладать различными негативными эффектами. Возможно, цвет – это признак такого эффекта? Комета еще немного приблизилась. Как далеко я смогу удрать за минуту, интересно? С учетом зашкаливающей ловкости, наверное, полкилометра точно осилю. Шанс выжить есть. Окутанная золотистым свечением искра двинулась в мою сторону. Внимание! Вы первыми увидели надвигающийся Армагеддон. Спасайтесь! Восприятие плюс 10. Вы изучили заклинание «Звездопад». Внимание, надвигается Армагеддон. Спасайтесь. Осталось 59 секунд. 58. В этот раз я не стал щелкать клювом, радоваться или размышлять о чем-то возвышенном, а осторожно поднялся, употребил еще одно зелье и огромными скачками бросился на утек. На какой-то краткий миг показалось, что ветер реально свистит у меня в ушах. «Быстрее, быстрее!» За пять секунд до удара я остановился, развернулся и включил запись видео. Но метров пятьсот мне пробежать действительно удалось, кстати говоря. Легкие облачка расступились в стороны, пропуская сквозь себя окутанную пламенем и разваливающуюся на части каменную глыбу. Дракон встрепенулся, поднялся на задние лапы, распахивая гигантские крылья. Падающий метеорит впечатал его в камни. Поверхность под моими ногами подпрыгнула и заходила ходуном. С неба продолжали падать обломки кометы. Еще удар, раскалывающий пространство грохот. Я все же не удержался на ногах, покатившись по земле и зателево матерясь. В том месте, где только что был дракон, вспыхнул огненный шар размером с мою высотку. Набух стремительно поднялся навстречу продолжающим падать мелким булыжником а потом рухнул обратно. Во все стороны покатилась огненная волна. «Это жопа!» – пробормотал я, поднимаясь на ноги. В голову пришло, что у меня вообще-то иммунитет есть. «А нет, не жо!» Огонь, за пару секунд преодолевший расстояние до меня, заглушил слова своим ревом. На мгновение я ощутил себя серфером, которого накрывает штормовой волной. В следующий миг эта волна схлынула, И я увидел стремительно ощетинившуюся ледяными иглами землю, уже совсем рядом. Времени хватило только на вызов щита, через секунду я оказался зажат между кучей ледяных сосулек, торчащих во все стороны. Живой. Земля в очередной раз содрогнулась, Армагеддон и не думал прекращаться. Меня снова сбило с ног, сверху посыпались ледяные обломки, раздался такой знакомый свист. Большие метеориты, похоже, закончились, пришло время мелкоты. Жизнь затрепетала у самого дна, и мне пришлось как можно скорее выпить зелье здоровья. Вдалеке послышался гневный рев. «Он что там, еще не сдох?» Я постарался закрыться куском льда, и мне это отчасти удалось. Рухнувший на местность каменный дождь не убил меня, а только слегка поцарапал, заставив активнее закопаться в быстро тающие льдины. Следующие несколько минут Я провел в своем ненадежном убежище, всем телом ощущая тяжелые удары от разносящей лед каменной шрапнели. Земля продолжала дрожать от падавших поблизости крупных метеоритов. Моя уловка помогла. Вы вызвали Армагеддон и выжили под его ударом. Вы получаете особенность неумирающей. Не понял? Я осторожно выглянул из-под льдин. Тут вообще никто не умер? Догадка заставила меня закопошиться изо всех сил. требовалось выбраться из ледяной обители как можно скорее. «Нет, нет, нет, лишь бы не удрал!» С трудом оказавшись на свободе, я тут же бросился вперед, лавируя между дымящимися ямами, ледяными осколками, озерами с горящим камнем и прочими прелестями только что закончившегося света Впереди в обширной пробоине, затянутой дымом, тяжело ворочалось что-то огромное. «Не уйдешь, падла!» пропыхтел я, ускоряя шаг. «Не уйдешь!» Дракон, каким-то чудом выживший в эпицентре катаклизма, представлял из себя жалкое зрелище. Переломанные крылья, огромные раны на теле, вывернутые лапы, застывшие в расплавленном, а потом замороженном камне брюха. Здоровье монстра было где-то в районе 7-8%, и я ни о чем не задумываясь, запрыгнул ему на правую заднюю лапу, включив ауру и отчаянно размахивая когтями. Тут же раздалось гневное рычание, и меня окатил поток пламени. Благо, хоть мне на него было по барабану. Спустя двадцать минут беспрестанного махания когтями и бодрящих огненных ванн я остановился. Здоровье гиганта оставалось на том же уровне, а то и немного повысилось. Хотелось утереть пот и выругаться. Я просто не мог перекрыть своим уроном регенерацию толстой жертвы. «Один хрен ты сегодня сдохнешь!» Злобно сообщил я полумертвой твари, бесцеремонно забираясь ей на спину и укладываясь там. Любимое заклинание-то у меня теперь снова есть. Непрерывно смотреть в небо, лежа при этом на слабо ворочащемся и гневно рычащем драконе, оказалась довольно сложной задачей, но я справился. А вот теперь тебе окончательная жопа, радостно поведал я восстановившему жизнь уже до 11% монстру. принял от него очередной огненный плевок и отбежал на сотню метров в сторону. Новая огненная полоса прочертила вечернее небо. Удар, грохот, всплеск огня, дрожащая под ногами земля тоскливый вой моба. Вы применили заклинание «Звездопад». Эффективность удара 77%. Радиус поражения 48%. Время восстановления снижено на 1 час. «Да вы, блин, издеваетесь!» Я снова бросился к дракону. Сейчас его жизнь трепетала где-то в районе нуля, но монстр все равно не сдавался и не спешил умирать. «Сдохни, сука!» Пришлось опять заработать когтями в сумасшедшем темпе. «Сдохни!» «Удар, удар, удар!» «Огненный поток, окатывающий меня!» «Удар, удар!» «Жорик, мочи его с задницы и не подставляйся под пламя!» Я вовремя вспомнил про питомца. Дело сдвинулось с мертвой точки. Жора терзал своего собрата где-то со стороны хвоста. Я оставался на прежнем месте, продолжая работать когтями. И здоровье исполина начало уменьшаться. «Давай, давай!» Где-то через полчаса хитпоинты противника практически окончательно исчезли. Я на всякий случай включил щит, Жора нанес последний удар. И дракон все же сдох. «Вы убили коричневый дракон. Вы в одиночку убили дракона. Получена особенность... дракона драконоборец. Вы получили уровень 50. Зашибись. Я устало сел на горячую землю и прислонился спиной к туши. Это какой-то писец Нет, я уже однозначно не зря сюда забрел, но это писец Нас всех нафиг здесь уроют. Лениво промелькнули мысли про метеоритное железо, которое должно было быть разбросано где-то в округе, про новую особенность. Нафиг железо. Ползать по грязи, искать что-то. На аукционе куплю. А вот новую плюшку можно и глянуть. Особенность драконоборец. Вы на равных сражаетесь с истинными драконами, нанося повышенные повреждения. Но драконы вас ненавидят и стараются убить во что бы то ни стало. Наносимый истинным драконам урон плюс 50%. Получаемый от истинных драконов урон плюс 50%. Вы являетесь приоритетной целью для любого истинного дракона. Зашибись, блин. Имбо ядрёно вошь. Я раздражённо закрыл описание. Теперь получается, меня здешние драконы ещё сильнее нагибать будут. Вот радость-то. Хотя одного я всё же приложил, может и дальше повезёт. Похвастаться что ли своим товарищам по квесту? Пусть завидуют крабы донные. Сам видел, километрах в десяти было. Игрок-ромашка летняя... уничтожен. Уверен, что это один из наших был? ясин хрен. С чего бы монстром самим по себе такое устраивать? Хай, народ, что тут происходит? Куда идти? Интересно, это наш Эдем кого-то мочил? Вроде только у него есть эта плюха. Это не я, но я тоже вдарю. Задолбался уже держать его, черт знает для чего. Не вздумай, это приказ. Слушай, не пошли бы клановые интересы в жопу? Если бы я его нормально использовал, давно бы Венетто переплюнул. Здесь баф на 50%, и я однозначно ему дарю. Если вы против моей личной прокачки, тоже идите в жопу. Топовый макс с любому клану подойдет. Не кипятись, в личке обсудим. А у меня тут акулы плавают. Да задрал ты со своими акулами. Сдохни уже и не мучь себя и остальных. Чувствую, тут все жестко, да? Вы мне скажите, что делать-то? Двигаться к центру карты и ждать, пока будет определено окончательное место сбора. Эдем, не делай глупостей. Если ты применишь заклинание на тот город, который нам нужно будет взять, то срубишь в море очков характеристик и облегчишь всем жизнь. Понял, посмотрим. Так кто эту феерию устроил? Народ, мне тут что-то как-то ссыкотно. Кто-то в темноте вокруг бродит. Если рядом ходит, то ты скоро помрешь. Инфа 146%. Игрок Ванот уничтожен. Я же говорил. Привет, ребята. Я только перешла. Что делать нужно? Первое. Спасать свою попку. Второе. Двигаться к центру карты. Поняла. И не попадаясь акулам на зуб. Сука, умри страшной смертью. Ой, чего это он? Не обращай внимания. Один идиот со скуки бесится, а второй бесится с ним за компанию. Я разобрался с процессом написания сообщений и вступил в беседу. «Привет, народ! Это я был. Дракона семисотого валил. Завалил. Вот ты, козел, тень! Нет бы подождать штурмы города!» «Для тупых. Если бы я не вызвал первое заклинание, не получил бы и второго. А первого у меня так и нет. Это стечение обстоятельств». «Это как?» «Пятьсот штук, и я тебе в личку все про эти заклинания расскажу. Брешешь. Потом на форум видео скину. А ты завидуй молча, краб. сам Самрачина позорная». Тинь, так ты рядом со мной получается? Гоу вместе к точке сбора. Что с дракона выпало? Не, вместе не получится, я полечу. Что с дракона упало ХЗ, не смотрел еще. Наверное, ничего, не зря же сообщение было про минимальный лут. Что-то мне подсказывает, что стрелы сегодня в очередной раз отложили кирпичей. А видео твое посмотрит вообще заводик откроют. Наши тенью разногласия подождут. Одно дело делаем. Фига себе, Ларри сегодня добрый. Игрок-улулу-лоизатор уничтожен. Да что ж все дохнут-то? Уж человек двести вылетело. Еще бы! Вы бы видели, какие тут акулы, не удивлялись бы. Вбейте этого козла, скиньте к этим долбаным акулам. Я свернул чат и повернулся к дракону. Ну, что тут у тебя? Лут, как мне и обещали, оказался практически нулевым. Удалось поднять только очередную статуэтку и сверкающий неземной белизной огромный зуб. Сердце забилось чаще. Пусть будет только один зуб, хрен с ним, я согласен. Идеальный зуб коричневого дракона. Материал, качество, легендарный, уникальный. Шик! Ингредиентов легендарно-уникального уровня в игре было не так уж и много. Собственно, я про них вообще не слышал. Сделаю кольцо или амулет... Мечтательно произнес я, рассматривая добычу. Затем попытался отправить ее домой в хранилище и жестоко обломался. Почта заявила, что пересылка будет стоить 10 штук золота, которых у меня соответственно не было. Оставалось надеяться, что в случае смерти зуб все же не выпадет, не должен на таком-то уровне. Спрятав добычу в инвентарь и закинув все имеющиеся очки в выносливость, я обратил внимание на Жору. У него же тоже должны уровни прибавиться. Второе перерождение будет, нет? Словно почувствовав мой интерес, система выдала наконец сообщение. Ваш питомец достиг 250 уровня и может пройти перерождение для большего соответствия вашим запросам. Хотите начать перерождение? Да, нет? Да, конечно. Внимание, начинается перерождение питомца. Вам доступны три направления. Полет. питомец теряет все навыки и умения не связанные с полетом взамен увеличиваются высота и скорость полета максимальное количество пассажиров расширяется до трех человек также повышается удобство для наездника Атака имеющиеся боевые навыки усиливаются имеющиеся защитные навыки превращаются в боевые. защита имеющиеся защитные навыки усиливаются умеющиеся боевые навыки превращаются в защитный. Сродство с хозяином. Имеющиеся навыки, не связанные с основной специализацией, полет, уничтожаются. Появляются навыки, схожие с навыками хозяина. Достигнутый идеал. Все остается без изменений. Вот блин. Я на некоторое время застыл, изучая сообщения. Атаку и защиту в туман однозначно. Все равно там ничего эпичного не появится. А вот из сродства и полета еще неизвестно, что лучше. Улучшить полет здорово, но летать-то я и так могу неплохо. Получить для питомца мои ауры и скрытность вместе с вампиризмом – это тоже очень круто. Но система может выкинуть какой-нибудь непредсказуемый фортель, и я окажусь спетом, который яро поклоняется огненному богу и смерти, скажем. Не, лучше без риска, выбираю полет. Жора слегка заскрепел и распахнул крылья, смотря на меня недобрыми глазницами. Затем его скелет начал немного деформироваться, вытягиваясь в длину. Крылья тоже принялись расти. Мой питомец на глазах становился все более хищным и стройным. В этот раз все закончилось буквально за 20 секунд. «Ну как?» – поинтересовался я у дракона. Тот ничего не ответил, лишь пару раз лениво махнул крыльями. Мол, с пивом покатит хозяин. Ну покатит, так покатит. Питомец Жора. Уровень 283. Сила 283. Восприятие 566. Ловкость 283. Выносливость 566. Интеллект 283. Умения. Перевозка хозяина, перевозка пассажиров 2. Особенности. Идеальный полет, благословение смерти. Интересно получается. Недавно у него было множество каких-то мусорных умений, которыми он не пользовался. Сейчас эта шелуха слетела, питомец превратился в шикарного ездового бета. В принципе, со мной происходит примерно то же самое. Ко мне больше не приклеиваются всякие глупые навыки. Хотя рыбалка недавно вот все же прицепилась. Ладно, это все лирика. Я забрался на питомца и вызвал карту. Судя по россыпи крохотных исследованных точек на черном пространстве, мы с Жорой находились где-то на востоке территории. И не так уж далеко от центра. А вот города не показывают собаки. Моя особенность, похоже, работала только на основном континенте. С другой стороны, нас чуть ли не тысяча. Найдутся города и без меня. Никуда не денутся. Полетели на запад, жорик. Дракон взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух. И я мгновенно почувствовал все прелести прошедшего изменения. Теперь мне было удобно сидеть на костлявой спине. Действительно удобно. как будто в мягком кресле развалился. Скорость тоже впечатляла, но вскидку она увеличилась раза в полтора. А ветер, до этого всегда дувший прямо в физиономию, больше не чувствовался. Совсем. Блин, круто! Изменения однозначно пришлись мне по вкусу.